Глава 24. Господин Дознаватель Игорем. «Предатель!» — прохрипела Искра, таращаясь на Дарреса. Я подошла к нему, и взгляд Искры метнулся ко мне. «Вы оба! Предатели! А мы ведь вам поверили!» «Ты что, следила за нами?» — холодно и жёстко спросила я. «Так и знала, что вы сюда пойдёте!» — крикнула Искра. «Не зря ведь всё вы спрашивали про Кириана, про этот дом, про голоса!» «Это вы! Вы нас сдали!» Её голос сорвался на хрип. «Всех шалых! Сейчас нас всех убьют! Они уже пришли «Ну-ка успокойся!» — рявкнула я. «Иначе тебя придётся связать!» Сзади раздались шаги, и к нам, пошатываясь, подошла спасённая леди Талиев-младшая. Она всё ещё прижимала к себе лисёнка и таращилась на нас с таким же ужасом, с каким выбралась из подвала. «Что происходит?» — спросила она дрожа. «Так вы... вы... вы тоже из банды?» Даррес зарычал и закатил в глаза. А я не выдержала и издавленно начала ржать. Хороша картина. «Вот это гарем!» — собрал вокруг себя лучший королевский дознаватель. Одной стороне Даррес врет, что самый настоящий бандит. Второй пытается доказать, что честный и благородный спаситель. И всё одновременно. Так и с ума сойти можно. «Ты держи эту...» предложила я, кивая на искру. «А я ту». Обе девушки тут же дёрнулись, норовясь бежать. Я кивнула на лежащую без сознания жену бургомистра и сурово припечатала юной аристократке. «Не дёргайся, пока она у нас. Ты же не бросишь свою мать?» Но по всему было видно, что ещё мгновение, и высокородная дурёха кинется отсюда со всех ног, наплевав на всё остальное. Слишком много пережила. «Так, ну-ка по очереди» скомандовал Даррес, вытянув к ней растопыренную ладонь. «Никто не двигается с места, пока я не скажу». «Даже я?» — уточнила я, невинно хлопая ресницами. «Майлис». «Нет, ну а что? Можешь и меня допросить ещё разок?» «Мне понравилось. Тоже хочу участвовать в этом развлечении». Продолжала я веселиться. «Один дознаватель и три женщины?» «Нет, четыре. Одна просто ещё не очухалась». Искра дёрнулась снова, надеясь вырваться под шумок. Этель в тот же миг сделала шаг назад, но я тут же выставила в её сторону свой нож и перестала улыбаться. «Ну-ка, стой! Чтобы тебя спасти, мне пришлось убивать. Даже не вздумай теперь куда-то деться, ясно?» Этель рухнула на колени, грозя залиться слезами и завопить. «Никто не собирается вам вредить!» — теряя последнее терпение, прорычал Даррес. «Но если сейчас вы обе будете истерить...» «Мне и правда придётся вас связать. Остановитесь и послушайте». «Ага, остановимся, и за нами вот-вот придут!» Отчаянно крикнула искра. «Я сбежала из лагеря, когда там уже появились стражи. Нас обошли со всех сторон. Там теперь идёт бой. Я думала, отыщу вас, спасёмся вместе. А вы одни из них! Ненавижу!» Вспомнив о том, как я сама убегала от стражника, и как потом мы с Дарресом повторно вырубили бедолагу, я снова начала сдавленно ржать. «Обе девушки уставились на меня как на ненормальную». «Нет, мы не одни из них», — выдохнула я, успокоившись и помотав головой. «Всё немного сложнее. Но раз за нами всеми идут, давайте-ка делать отсюда ноги». «Но если сюда идёт стража, давайте лучше дождёмся её», — взмолилась итель «Пожалуйста, пусть нас выведут отсюда, пусть». Так получилось, что у простых стражников будет к нам много вопросов. — пояснил Даррес. — Не на все мы сможем ответить, поэтому, если хотите сохранить свои жизни, будете делать то, что я говорю, ясно. Этель молча закивала, не выпуская своего рыжика из рук. — Я могу отпустить твою ногу и рассчитывать, что ты не побежишь, — вежливо поинтересовался Даррес у искры. — Мне некуда бежать, — выдохнула девчонка, глядя на дознавателя затравлена но с долей сомнений. Он уже и не казался ей демоном воплоти, но она упорно не могла его понять. Впрочем, неудивительно. Тут я от неё тоже недалеко ушла. — Говорю же, там стражники. Они обнаружили лагерь и убьют всех, кто не успеет сбежать. Она сглотнула и вскинула на меня глаза. Даррес осторожно выпустила её из схватки. Искра поджала ногу и медленно подвинулась чуть дальше. — Слушай, прости. Я присела перед ней на корточки Мы, правда, не желаем никому зла и не предавали никого из банды. Кириан и Астр задумали зло и поплатились за это. Но никто не знал, что мы тут, среди вас. «Но за нами пришли!» Это наследили не мы. Короли в ярости из-за убийства бургомистра. Даже Ройс знал, что надо уходить, разве нет? «Он пытался увезти всех, кого мог. Кто-то успел, я уже не видела, кто». «Ты пришла сюда, думала нас найти тут». «Чтобы мы тебе помогли?» — поняла я. «Какая теперь разница?» — вспыхнула искра, негодуя из-за нашего обмана. Девчонка росла, как и я, без матери и отца. Шалые были её семьёй, насколько я знала. Но что теперь, если от них и мокрого места не оставят? «На самом деле», — добавила она глухо и мрачно, «я видела, что Ванс хотел пойти по вашему следу. Думала предупредить, но ошиблась». вот как «Ну, ничего-то не ошиблась, не делая из нас извергов. И спасибо, что пыталась помочь. дарис если она поможет в этом деле, — многозначительно выделила я, — мы можем помочь ей. Это ведь она выследила Кириана». Дознаватель смотрел на меня долго и внимательно, поджав губы. И я не понимала точно, что его так веселит. Моя самоуверенность, желание помочь девчонке или то, что я так быстро переметнулась на его сторону — Да уж, теперь как иначе, ввязалась ведь по самые уши. Судя по глазам Дарреса, меня ждёт вскоре ещё один откровенный разговор по душам. И теперь я тоже жду и не упущу возможность узнать всё, что он пытается от меня скрыть. Я усмехнулась и встала. Даррес ещё пожалеет, что отправился меня спасать. «Так он и правда служит королю? И где же борода?» — спросила мне вслед искра. «Вот же любопытная девчонка». Я дёрнула плечом. «Отправила мужа бриться после брачной ночи. По-моему, так ему даже лучше». Даррес приблизился ко мне, фривольно положил обе руки мне на плечи и сказал тихо. «Ты тоже мне нравишься». В его глазах снова плясали озорные искры. но ну, давай ты ещё вернёшь в чувство леди Талеев, прежде чем по нашему следу придёт армия стражей». «Знаешь, мне кажется, — шёпотом ответила я, — ты должен мне уже гораздо больше, чем наобещал в первый раз». «Потом обсудим», — посулила я как можно нежнее. Мы оба повернулись к Этель. Девушка сидела молча, с закрытыми глазами, покачиваясь, гладя своего лисёнка и шепча молитву всепрощающей матери. Я не знала Этель прежде, не встречала в доме бургомистра. Говорили, что она учится при монастыре в храме и изредка приезжает в гости к родителям. Что ж, вот и познакомились. Я прошла мимо неё, — Не беспокоя. Снова склонилась над уже знакомой мне леди Агнесой. Тесно мы, конечно, не общались, ни того полёта птица, но пару раз я видела её издалека, когда приносила для неё анхели и другие средства. «Прошу вас, очнитесь», — позвала я мягко и похлопала по её полным, гладким и ухоженным щекам. Ей было не больше сорока, она ещё весьма молода. Глупо помереть в лесу в шаге от спасения. Кажется... Над ними не надругались и не били. Видно, и правда хотели получить выкуп. А для этого стоило сохранить обеим как можно более приятный вид. Наверное, Кир и Астер их даже кормили и поили, пока были живы. Но на мягкие похлопывания леди Талеев не откликалась. А спирт, которым я возвращала в чувство стражника, весь ушёл на дорогого дознавателя. Кстати, что если Анхель и попробовать? Я прихватила старый флакон из комнаты Дарреса, думала, что смогу вскоре сделать новое средство, ведь надо на что-то жить. Пара капель над ней ещё оставалась. Я поднесла к безжизненному лицу леди Талеев, дала вдохнуть знакомый аромат, и вскоре её веки дрогнули. Я выдохнула и опустилась на колени. Так-то лучше. «Воды!» — прошептали её губы. «Тут ручей неподалёку!» Искра подкралась ко мне со спины. Даррес услышал нас и отозвался. «В седельной сумке, фляга!» «Кое-как, спустя, должно быть, полчаса, мы привели несчастную в чувство, но надо было торопиться и уходить отсюда поскорее. И её, и юную Талеев было решено посадить на лошадей. Так явно будет быстрее». «Дамских сёдел тут нет, прошу уж простить», — добавил Даррес, глядя, как Этель залезает на лошадь, но спорить или чего-то просить не осмеливается. Достопочтенной жене бургомистра он помог взгромоздиться сам. Та выглядела затравленной и ещё не пришла в себя. Надо будет следить. «Будет плохо, скажете», — произнёс он, глядя на спасённую с беспокойством. «Обо мне бы так заботился, благородный рыцарь». Я нахмурилась и переступила с ноги на ногу, в сотый раз пожалев, что не прихватила из лагеря сапоги. Конечно, не привыкать быть босиком, но всё же Даррес будто услышал мои мысли повернулся и спросил. «Майлис, можете сесть вдвоём с Этель? Вы лёгкие». Я покосилась на всё ещё испуганную аристократку и пожала плечами. «Не, спасибо, я лучше так. Там ещё и лисёнок». «Ну, пошли уже. Пока не поздно. Надо укрыться до ночи, если не выйдем к городу. Давайте быстрее». Оставалось совсем немного времени. Солнце село, из низин потянулись сумерки и стало зябко. Надо идти очень быстро, чтобы опередить стражников и найти хоть какое-то убежище. И лучше я буду двигаться, чтобы окончательно не замёрзнуть». Даррес быстро закидал подвал ветками и землёй, прикрыл наши следы и вернулся к нам, в атаге женщин, с которыми ему теперь надо что-то делать. «Я могу пойти с вами?» — озираясь, спросила Искра, наблюдая за нашей процессией. Искра никогда и не участвовала в разбоях, только помогала с бытом. В простецком платье и с запачканными светлыми волосами она сейчас походила на добродушную бродяжку. Жизнь в этом лесу не способствовала спокойствию и приятному виду. Все здесь в первую очередь выживали. Может, ей было бы куда лучше вернуться к лагерю, отыскать Ройса. Но если облава уже пришла, скорее всего, поздно. Оставить её тут сердце кольнуло жалость. Не можешь, а должна. Сурово сказала я и быстро улыбнулась. «Шучу. Идём. Здесь больше нечего делать. Нам не по пути с шалами. А ты, если хочешь, ещё можешь выбрать свою дорогу». Искра ненадолго растерянно замерла, но потом торопливо кивнула. Я усмехнулась своим же словам. «Когда-то про «не по пути» мне сказал Рейнард, покидая банду диких. «Мне нет больше места среди вас», — говорил он. Тогда я думала, что это зазнайство и похвальба. Мол, он гораздо лучше нас по роду, по крови, считает себя выше, благородней. Но теперь я понимала его. Просто приходит такое время, когда к прошлому нет возврата. Пора оставить его позади. Взглянув на Дарреса, который следил за мной с интересом, я первая пошла вперёд и повела в поводу кобылу Этель, цокнув, чтобы позвать её с места.